Вителье вздрогнула и открыла глаза. Несколько секунд просто лежала, а потом зажмурилась, вспомнив прошедшую ночь и не зная, как поступить, сделать вид, что спит, или потянуться с этой кошкой и перельнуть к горячему телу яга, который должен лежать рядом. Должен лежать, но не лежит. Девушка пристала на кровати и огляделась, не веря собственным глазам, ни следа черноволосого. ни куртки, брошенные на спинку кресла, ни меча в ножнах, прислонённого к его ножке, ни обуви, скинутой у кровати, ничего. Лишь сладкое тревожное томление внизу живота да о многом говорящая потайная влага. «Встала дочка!» Матушка Ируна вошла в комнату с кувшином воды и полотенцем через плечо. «Господин Жак уже прибыли, ждут внизу, поведут тебя в королевскую канцелярию. С твоего позволения я подала ему завтрак». «А где ягорай? требовательно спросила Вита. Она шарила по кровати рукой, будто искала его в складках одеяла. Ируна поставила кувшин на туалетный столик, повесила полотенце на стол и подошла к постели, внимательно вглядываясь в лицо гостья. «Ты не заболела, Вита?» — с волнением спросила она. «Господин наш Ягов в отъезде и покамест не возвращался». «Не возвращался?» растерялась Вителья, улыбнулась вымученно, кивнула матушке. «Наверное, я еще не проснулась. Передай, дяде, что я скоро спущусь». И руна вышла. Кляня полную луну, что смотрела ночью в окно и набивала горячие видения, Вита встала, умылась и оделась. Она не скрывала от себя, что скучает по яга, но сон, полный ощущения реальности, испугал и смутил ее. «Если бы это было так просто...» Сказать понравившемуся мужчине о своем желании. Перед тем, как спуститься к дяде, Вителье взглянула в зеркало. На нее смотрела гневно хмуря брови красивая девушка, чьи губы явно жаждали поцелуев. Где же Яга, когда он так ей нужен, хотя она никогда не признается в этом первой? Как долго его нет? Может быть, все-таки подарить поцелуй Варгасу? В экипаже, поданном дяде, девушка казалась задумчивой и отстраненной. Выбор между Егораем и Варгасом ей виделся важнее всего остального. Оттого она почти не разговаривала по дороге во дворец. И лишь в помещении канцелярии Его Величества опомнилась и тут же принялась волноваться о предстоящей процедуре. Немолодой грузный советник, принявший документы, похоже, никуда и никогда не торопился, проверяя не текст целиком, а каждую в нем букву. Беспокойство вскоре выгнало Вителью прочь. в один из внутренних дворов замка, украшенный причудливо подстриженными кустами, кованными скамейками и ажурными беседками. Дробуш топал за ней тяжелой тенью, ладонью сбивая снеговые варежки с кустарниковых лап. — Сядь, пожалуйста! — наконец не выдержала Вита. — Не ходи за мной хвостом! — И не летать! — тут же подключился кипиш, который только что спустился с самого высокого дворцового шпиля. Вита покосилась на него и ничего не ответила. Честно говоря, она была до сих пор сердита из-за истории с Альтуром Пенкрысоном. Одно дело невинные шалости, другое — изменение, как выразился кипиш, расположение сил на политической арене Тикрея. Вытащив башка из небытия, волшебница предпочитала не думать о том, к чему это может привести, но порой признавалась себе, что кипиш занял в ее жизни место не меньше, чем тролль. Связь между ними крепла. Она ощущала это, когда ловила его желание, заинтересованность, как будто собственные мысли переосмысливала с другой точки зрения. То же самое, видимо, происходило и с Башком. Однако от откровенного разговора он уклонялся, предпочитая отшучиваться, а то и просто исчезать, ни привета, ни ответа. «Не психуй!» — невидимый остальным кипиш, завис перед лицом девушки, вынуждая ее остановиться. «Никуда они не денутся. значит тебе день для подачи прошения Его Величеству». «Какого еще прошения?» – опешила Ветелья. Божок лукаво улыбнулся. Жрица все-таки заговорила с ним. «Читать надо внимательно информацию для посетителей», – назидательно сообщил он. «Пункт пятый. Порядка подачи документов для получения гражданства Лассурии. Гласит...» что после проверки документов, поданных претендентом на гражданство, при условии их комплектности и правильности оформления, канцелярия на их основе составляет прошение на имя Его Величества по форме номер 3, в котором претендент расписывается, подтверждая достоверность информации. Затем ему назначается день, обычно это официальный приемный день во дворце, когда претендент должен явиться во дворец с целью личной подачи указанного прошения. Лишь после этого процедура присвоения гражданства будет инициирована. Тролль, послушно усевшийся на скамейку неподалеку, помахал собеседником рукой. Вита посмотрела на него отсутствующим взглядом. К встрече лицом к лицу с королем Лосурии она совершенно не готова, ведь у нее нет главного. Волшебница судорожно вздохнула и воскликнула. «Мне срочно нужно платье!» «Конечно, тебе нужно платье, Витенька!» — вскричал дядя, появляясь на крыльце. «Иди сюда, тебе надо расписаться!» Однако, как выяснилось, платьев нужно было два. Когда девушка наконец добралась до орденской резиденции, так гудела, как потревоженный пчелиный рой. Оказалось, из-за свадьбы принца Калея проведение ежегодного бала магического сообщества, который обычно проходил во дворце, перенесли с конца месяца на послезавтра. Нынче местом проведения был назначен зал магистратской ратуши. «Я ангажирую тебя на все танцы», — безапелляционно заявил Серафин, взяв руки девушки в свои. «Не хочу отказывать себе в удовольствии видеть тебя не в брючном костюме, а в самом настоящем платье с глубоким вырезом, оборками, рюшами, ну и всем тем, что там для платьев полагается». «Никаких вы вырезов!» — волшебница даже заикаться начала от волнения. «Я не ношу открытых платьев». «А почему, кстати?» — невинно поинтересовался Варкас. «У нас не принято». отрезала Вителья, не вдаваясь в подробности. Она солгала. Крейские женщины, наоборот, носили наряды предельной откровенности. Ведь они демонстрировали достаток обожаемого мужа. А какой смысл в драгоценностях, скрытых в футлярах? Но не объяснить же боевику, что на шее до сих пор видна широкая полоса незагорелой кожи, оставшаяся от ожерелья признания, которое невозможно снять. Да и непривычно как-то выставлять себя на показ. Вита так насмотрелась этого дома, что до сих пор тошнила. «Ты будешь со мной танцевать?» — не отставал боевик. «Я хорошо танцую, клянусь пресвятыми тапочками богини». Вита с подозрением посмотрела на него. «Не лукавит? Не станет уговаривать шить одно из тех платьев, которые ей так не нравятся?» Но в ореховых глазах плескалась лишняя замутненная радость от общения с ней и чуточку волнения. Не откажет ли? — Буду, — пообещала Вителья. — Заказывай туфельки поудобнее, — расцвел Варгас. Я неутомимый танцор.